Глава 3. Важные моменты про обиду. У обиды всегда есть цель. Это всего лишь определённый способ поведения для выполнения каких-то задач: защищать, получать выгоду, избегать агрессии. Возможно, сейчас этот способ уже не эффективен, но он был для чего-то создан и когда-то удовлетворял потребность. Хорошо иллюстрирует это утверждение простой пример из жизни. Поведение грудных младенцев весьма проактивно, когда им что-то не нравится или они в чём-то нуждаются. Они громко плачут, кричат и ведут себя так, чтобы точно привлечь внимание взрослых. Затем ребёнок растёт и ожидания родителей от него тоже. Теперь ребёнку, чтобы привлечь их внимание, уже недостаточно просто кричать. Это вызывает недовольство и порой агрессию у взрослых. Ребёнок учится другими способами обращать на себя внимание. Обида — всего лишь один из них. Далеко не каждый ребёнок или родитель готовы договариваться и слушать друг друга. Это сложно и тяжело для всех. А обидеться и спровоцировать на желаемое поведение проще, особенно если такое поведение было у самих родителей в детстве. Например, ребёнок, который обижается на маму в дверях детского сада. Мама, испытывая вину, что она бросает его там, такого бедного и несчастного, старается забрать его пораньше. Возможно, ей инстинктивно захочется порадовать его. Но на самом деле она неосознанно пугается потери любви ребёнка и хочет заслужить её обратно. Ребёнок, по сути, достигает своей цели быстрее и проще, нежели он устраивал бы скандал, мама злилась бы на него, и устав от скандала уходила бы всё равно, но уже без чувства вины и возможных подарков. А так, обижаясь, ребёнок учится в отношениях быстрее получать ожидаемое поведение. Цель быстрее забрали из сада, достигнуто. Рассматривая эту ситуацию на примере взрослых людей, мы получаем обиду, когда не выполняется какая-то договорённость или желаемое действие. Пришёл не вовремя, не заметил новую причёску, приготовила не вкусный ужин. Цель мотивировать партнёра на более качественное поведение. Бывают иногда и комичные ситуации, когда не только дети в своём поведении используют обиду, История, которую мне рассказала моя клиентка. Ева, дочь клиентки. Сегодня мне показала, что я, похоже, далеко не всегда понимаю, когда использую обиду как манипуляцию. Сегодня утром я приготовила ей кашу, а она не захотела её есть. Я, конечно, расстроилась. Ну, во-первых, она голодная и захочет есть по дороге в сад, будет канючить, и мне придётся ей что-то покупать, потому что на завтрак мы опоздали. В общем, я на неё прикрикнула, чтобы побыстрее ела, а то останется голодной до обеда. Она сказала: "Хорошо, поголодай". И я сильно разозлилась. Мне вообще-то стало жалко выбрасывать кашу. Мы покупаем кашу дорогого бренда, и это транжирство. Я прикрикнула ещё раз, ноль эмоций. В общем, тут я расстроилась. Мне стало так жалко себя. Я встала специально пораньше, приготовила завтрак, а она не ценит. И вообще мне всё это надоело. Короче, нахлынуло. И я жалобно всхлипнула. Ну и не ешь, никто не ценит маминой заботы. Потом пожалеешь, когда никому будет готовить завтрак. После чего Ева, посмотрев на меня, сказала: "Мама, ну не обижайся, съем я твою кашу". Цель накормить ребёнка достигнута, но это была манипуляция. Упражнение. Из списка, который вы составили в главе 1, для каждой обиды напишите цель. Первое. Что вы хотели в тот момент получить? Какая была цель вашего поведения? Второе. Удалось её достичь или нет? Третье. Если нет, почему не удалось? Обида приобретённая форма поведения. Не бойтесь заблуждения, что раз уж вы стали обидчивым человеком, то и жить вам так до конца жизни. Это неправда. Вас так научили, а вы можете переучиться. Согласно последним исследованиям, даже в раннем возрасте дети демонстрируют обиду. Но я всё равно убеждена, что в ней Очень много научено поведения, формирующегося в раннем детстве, в 2-5 лет. Чаще всего этому поведению учит ближайшее окружение ребёнка: родители и бабушки-дедушки. Как они это делают? Ожиданием обид от ребёнка. Что-то случилось, например, отняли игрушку или стукнули ведёрком, от родных звучат такие фразы: "Мои маленькие, иди, мама-бабушка пожалеет, кто обидел моего любимого". Ребёнок себя обиженным ещё и не считал, но рано или поздно перенимает эту модель поведения. Запретом на выражение злости и заменой её на обиду. Например, один мой клиент рассказывал, что ему злиться на папу было бесполезно. Отец ещё больше ругался и обзывался. Единственный способ слить злость хоть куда-нибудь это смертельно обидеться на отца и неделю с ним не разговаривать когда через пару дней отец сам замечал, что что-то не так, и выходил на контакт. Демонстрация обиды самими родителями. Ребёнок просто копирует их поведение, принимая его как единственно верное. Формируется концепция «меня обидели, я должен обижаться, потому что так положено, принято». Тут расскажу историю из моей практики в детском саду. У меня на приёме был мальчик, с которым мы проигрывали конфликтный сюжет на игрушках чтобы оценить степень адаптации ребёнка к саду. В истории зайчик и бычок не поделили игрушечный барабан и поссорились, потому что каждый хотел взять его себе. Ребёнку задавался вопрос: "Как бы ты поступил на месте зайчика и бычка?" Мальчик недолго думая говорит: "Зайка должен обидеться, потому что только так бычок ему отдаст барабан". А с чего ты взял, что это сработает? Мама всегда обижается на папу, когда что-то хочет и получает. И я так делаю, когда хочу мороженое, а бабушка не даёт. Обычно в обиде, как в научной форме поведения, присутствует вторичная выгода, милый бонус, который далеко не всегда осознаётся. Её можно получить только таким способом, и это закрепляет данное поведение, вынуждая ею пользоваться. Например, муж, который не обращает внимания на жену и начинает заботиться о ней, только если она обидится и надует губы. В остальное время он занят и забывает про неё. Когда всё хорошо и она довольна, он не привык, что ей нужно уделять внимание и не видит смысла на это тратить время. Жене приходится обижаться всё чаще, чтобы получать нужное ей внимание и время. Вторичная выгода это то, что удерживает человека в обиженном состоянии и что он получает только находясь в нём. Она может быть следующей: забота, внимание, время, любовь теплое и ласковое отношение, тактильный контакт, объятия и так далее. Упражнение. Проанализируйте, были ли в вашем окружении люди, которые часто обижались, показывая вам пример, и использовали обиду как инструмент достижения своих целей. Запишите их, а также тех, кто в вашем окружении сейчас придерживается обичивого поведения. Попробуйте вспомнить, как ваши родители и ближайшие родственники относились к вашей злости разрешали ли её демонстрировать, использовали ли обиду как инструмент замены злости. Обида это всегда манипуляция. Манипуляция это скрытая уловка, с помощью которой можно заставить другого человека выполнить нужные действия вопреки его воле, желанию и интересам. Демонстрация обиды тоже можно управлять поведением другого человека, возможно, даже в ущерб ему. Помните, как в ситуации про девочку Еву и кашу. Кушать ява не хотела, но ей пришлось, чтобы мама не обиделась. Конечно, не все обиды это чистая осознанная манипуляция с целью вызвать у собеседника чувство вины или стыда и получить желаемое. Иногда обида возникает как неосознанная манипуляция из-за неумения прощать или принять реальность. Манипуляция работает только пока один из участников конфликта обижается. А второе испытываю чувство вины или стыда. Если этого не происходит, состояние обиженности становится бесполезным, и тогда обида, скорее всего, перейдёт в злость, досаду, оскорбление и прочее. Истинная обида это состояние жертвы. Во время обиды человек снимает с себя ответственность за удовлетворение своих желаний или потребностей и перекладывает её на другого. Например, жена обижается на мужа, Потому что не может простить ему, что он забыл про годовщину их свадьбы и пошёл в тот день на встречу с друзьями. Женщина не может принять тот факт, что муж мог забыть в силу плохой памяти или невнимательности, а думает, что это произошло из-за охлаждения чувств к ней. Вместо того, чтобы напомнить ему заранее про годовщину или объяснить, как она злится и исчерпать инцидент, она обижается в надежде, что он заметит и окажет ей положенные знаки внимания. В обиде человек не говорит открыто про свои потребности, как бы давая шанс другому человеку всё исправить. Но этот шанс одновременно и ловушка. Обычно у другого человека нет цели догадываться о наших потребностях и удовлетворять их. Если, конечно, он не вырос в такой же манипулятивной семье, где это норма жизни. А ещё он может догадаться не о том и сделать не так, как надо. А если мы не говорим открыто про свои потребности или даже их не осознаём, то всегда есть риск, что они не будут удовлетворены. Часто обида сопровождается страхом. У моего клиента Захара были сложные отношения с семьёй с детства. Но все разборки заканчивались, когда он заболевал. Мама и папа начинали о нём заботиться и оказывать ему повышенное внимание. Уже повзрослев, мужчина бессознательно начал использовать эту схему и в отношениях с девушками. И вот через несколько месяцев после начала отношений с новой девушкой он заболевает. Как мы выяснили потом, он ожидал от своей новой пассии, что та приедет к нему домой и будет заботиться о нём. Это говорило бы о её заинтересованности в их отношениях и её любви к нему. Однако, когда девушка не приехала, сославшись на занятость на работе, Захар очень обиделся и предложил закончить отношения. Девушка, искренне не понимая, что происходит, попыталась выяснить, в чём причина такого отношения к ней. Захар не мог выйти из обиженного состояния жертвы и объяснить, почему он чувствует себя отвергнутым ею. Однако и всерьёз расставаться он не хотел. Девушка была ему всё же важна. Так, не сработавшие манипуляции состояния жертвы привели его ко мне на консультацию, где мужчина понял, что под обидой прячет страх потери своей девушки и не умея говорить о своих потребностях, обижаясь на других и впадая в состояние жертвы, человек сам начинает верить в то, что всё действительно плохо и несправедливо. Этот принцип самовнушения и ухода из реальности в фантазийный мир, где человек чувствует себя покинутым и ничтожным, может сильно нарушить контакт с окружающими людьми. Упражнение Возьмите несколько ситуаций обиды из вашего списка из главы 1. Первое. Проанализируйте их на предмет того, была ли там манипуляция с вашей стороны. Второе. А может быть, вы сами являлись жертвой чьей-то манипуляции, и ваша обида была следствием невозможности сказать нет. Третье. Или вы были в состоянии жертвы и не могли открыто рассказать о своих потребностях. Четвёртое. Запишите ваши наблюдения по каждой ситуации обиды. Обида это одностороннее прерывание контакта и в то же время на самом деле его острое желание. Это утверждение ярко иллюстрирует ситуация Захара из примера выше. Ему очень хотелось внимания своей девушки, но не зная, как его получить, он предложил расстаться, в надежде, что она бросится спасать отношения и делать то, что он от неё хочет, и контакт восстановится. Как я уже говорила выше, обида часто сопровождается страхом ещё и из-за того, что есть риск окончательно потерять отношения. Это прерывание контакта чувствуется как наказание и несправедливость, что ещё больше обостряет жалость к себе. Поскольку этот страх очень сильный, он может подталкивать к обострению обиды или выходу на конфликт. Обида и слёзы Часто обиды и слёзы воспринимаются неотделимо друг от друга, но это не так. Слёзы это физиологическая реакция снятия напряжения, выхода эмоций злости и страха. Обиды действительно часто сопровождают слёзы. Они возникают как первичная реакция на злость, сопровождающаяся выходом эмоций. Реакция на иллюзию покинутости, одиночества, ненужности. Жалость к себе без видения решения проблемы. Часть демонстративного поведения. Для формирования навыка работы с обидой нужно научиться отделять слёзы и саму обиду. Плакать можно и нужно. Это отличный способ сброса напряжения. Но для физиологии достаточно 5-10 минут. Дальше слёзы уже носят характер демонстративного поведения, либо ухода в позицию жертвы, и не дают перейти к конструктивному способу решения проблемы или удовлетворения потребности.